Глава двадцать восьмая Спал Джек крепко, но под утро ему стали мерещиться какие-то крики и ужасные стоны. Уверенный, что ему это только снится, он не стал просыпаться и открыл глаза лишь с первыми лучами солнца. Взглянул в окно и улыбнулся. Очень уж красиво выглядел восход из окна экспресса. Спустив ноги на пол, Джек безошибочно попал в тапочки, затем поднял глаза и едва не вскрикнул. Барна беседил в кресле напротив и улыбался Джеку. Однако улыбка эта выглядела словно приклеенной, а глаза смотрели сквозь стену вагона. Рон? Реакции никакой. Рон, что с тобой? Не на шутку испугался Джек. А? Барна лишь шевельнулся. Ты в порядке? В полном порядке, приятель. Барнаби поднялся, прошёлся из угла в угол и остановился напротив ТВ-бокса, приветливо глядя в тёмный экран. Рон, да что с тобой? Джек подошел к напарнику и встряхнул его. «Ты какой-то не такой сегодня». Встал рано, оделся как на парад. Что это значит? «Я влюблен, Джек». «Влюблен?» – поразился Джек. «В кого?» Он даже огляделся, нет ли в купе кого-то еще. «Она уже ушла». «Что?» «Она уже ушла». «Ты о ком?» «О Сью. Она была здесь, и мы занимались любовью». Ронс снова улыбнулся и стал смотреть в окно на проносившийся пейзаж. Кто такая Сью, приятель? Надеюсь, ты не збрендел. Было бы жаль потерять тебя сейчас, когда мне требуется поддержка. Да не сошёл я с ума, Джек. Сью настоящая женщина. Кажется, я припоминаю. Эти стоны под утро это и была ваша любовь? Барнаби кивнул. Значит, это она кричала? Нет, Джек. Кричал я. Джек опустился на кровать. Это Сью, проводница? Да, одна из смены. Рыжая, что ли? Обожаю рыжих. Ну, конечно. Пойду-ка я приму душ. Может, к моему возвращению этот утренний кошмар развеется. Подойдя к двери в душевую, Джек принюхался. Рон, о чём это пахнет? Где? Здесь, в купе. Кажется, духами, а? Точно. Это лесной лук. Я подарил их Сью. Но это же были мои духи, Рон. Зачем тебе женские духи? Ладно, потом обсудим. Из душа Джек вышел бодрым и голодным. На столе его ждал поднос с ранним завтраком: чай, тосты, масло с жёлтыми лепестками и розоточка с красной икрой. Посмотрев на его недоуменную физиономию, Рон радостно рассмеялся. Удивлён? Признаться, удивлён. Откуда всё это? Сью принесла. У нас самое лучшее обслуживание, вне всякой очереди. А ты сам поел? Давно уже. Так когда же ты успел закадрить эту сью? Вчера, насколько я помню, ты лёг рано. Джек придвинулся к столику и стал намазывать на тосты масло. В том-то и дело. Рано Лёк Рано проснулся. Лежу ты дрыхнешь, мне скучно стало. Ну я и вышел в коридор. Было часов 5. Смотрю, стоит дамочка в форменной одежде и смотрит в окно. а по щекам слезы текут. Я спросил, не могу ли чем помочь, а она говорит нет и плачет. Но я вспомнил про духи, сбегал, принес ей и говорю. Хочу, мол, вам подарок сделать. А она, ты не поверишь, Джек, взяла пузырек, а потом вдруг спрашивает, ты меня хочешь? Я вроде не готов, только проснулся. Но отказаться значит оскорбить женщину. Джек утвердительно кивнул. Съев тост с маслом, он стал накладывать на второй икру. Ну привёл её сюда. А сам чувствую, что никакой во мне реакции, но Сью оказалась такой горячей, что обошёлся без массажа и без джакузи. Просто сам себя не узнавал, лось. Хряк и рыцарь одновременно. Так уж и рыцарь. Усмехнулся Джек. В дверь постучали. "Входите", разрешил Джек. И появилась та самая Сью, рыжая. Румянец ещё не сошёл с её лица. "Вам что-нибудь нужно?" "Нет, спасибо". — Завтрак отличный. — Ну, я пойду. Сьюа дарила Барнаби улыбкой и вышла. — Все намного серьезнее, чем я предполагал, — подвел итог Джек. — Ты хоть понимаешь, Рон, что мы практически на войне? Барнаби переменился в лице и угрюмо кивнул. — Который час? — Половина девятого. В десять тридцать мы прибываем. — Значит, пора приводить себя в порядок.